Фигура гида актуализирует инвариантные значения путешествия, характерные для жанра целиком. Гид почти всегда условная фигура. Он учит путешественника языку и рассказывает об обычных странах. К. Хилли указывает на парность путешественников в литературном травелоге. Малайзия – Анри Факоне, Атлантида – Пьера Бенуа, Робинзон Крузо Даниэля Дефон. Потём в модернистских текстах количество вторых я путешественника часто увеличивается. Тот же процесс наблюдается и в текстах реальных путешествий 1920-1930 годов. Спутник служит удачным дополнением путешественникам. В советском травелогии спутник делает все то, что не по чину советскому путешественнику. Совершает недостойные поступки, развивает крамольные мысли и попадает в нелепое положение. Благодаря ему советский человек постоянно остается на высоте. Можно сказать, что спутник воплощает сознание частного человека, главный герой, путеводитель общественного сознания всех граждан СССР. спутников и рассказчиков в книгах второй половины 1920-х годов чрезвычайно много. Они внезапно появляются и внезапно исчезают иногда в каждой главе книги, в каждом рассказе сборника, в каждой очерке, имея свой условный вид. Однако постепенно читатель вслед за путешественником учится не Во всём доверят гиду. Гид показывает зарубежную жизнь изнутри. Он к ней пригляделся. Советский же путешественник смотрит свежим и правильным взглядом. В конечном счёте обладателем правильного взгляда оказывается читатель путеводителя. Он не знает деталей европейской жизни, но хорошо знает её внутреннюю буржуазную суть. Путеводитель по Парижу адресован тем, кто никогда не поедет в Париж. Он выполняет таким образом воспитательную задачу соот реалистической культуры. Третий раздел озаглавлен Детали Парижа. Он посвящён принципам описания города в текстах либеральных путешествий. Если раньше в капиталистическом городе обязательно выделялись контрасты, то теперь в путеводителях контрасты сознательно стираются. Город оказывается единым, классовые характеристики вытесняются общенациональными. Это не значит, что контрасты перестают изображать, но они перестают быть вопиющим и выпирающими. Они вписываются в общий течение жизни. В центре повествования оказывается отдельно взятая деталь. В ней пульсирует обыденная жизнь. Повествователь рассматривает иной мир, полностью доверяясь первым впечатлениям. Текст развивается от детали к детали, теряя прежнюю структурированность. Автор использует жанровую свободу, энергию распыления сюжета для создания узнаваемых картин. Путешественник пишет без всякого плана, просто рассказывая о простом, куда ходил и что видел. По сути, этот поход был заложен уже в парижском цикле Маяковского. Сильнейшее влияние Маяковского на либеральное путешествие не подлежит сомнению. Его тексты воспринимаются авторами и поэтами как поэводитель для них самих, текст-образец. Деталь, в том числе архитектурные детали парижских зданий и площадей, получает значение сама по себе. Книги путешественников кажутся свободными от идеологии, особенно в тех случаях, когда привычные идеологические штампы эпохи раннего травилога подвергаются ироничному освещению. Или в случае простых и подробных описаний городского пейзажа, улиц и площадей, парков и музеев – Однако в тот момент, когда Троевело, кажется, почти освободимся от идеологии, мы начинаем замечать иные способы введения идеологических значений. Напоминая о классовой реальности, несправедливости капитализма, неправильном устройстве жизни, рассыпанные по всему тексту. Они подаются не в не напрямую, а лёгким намёком или подтекстовой отсылкой к опыту жизни советского читателя. Часто они появляются в конце глав или очерков, создавая мощный плант. Так с одной стороны, для потенциального западного читателя возникает иллюзия объективности повествования, с другой, у советского читателя-разведывамы создаётся нужное впечатление по поводу того или нового эпизода. Этот механизм проиллюстрирован темой парижского метро, представленной сразу в нескольких либеральных путешествиях. В отличие от первой половины 1920-х годов, метро больше не считается техническим чудом. Метро вс вскоре начнут строить в Москве, уже готовятся подавать как техническое чудо социализма. В описаниях практически всех путешественников акцентированы не плюсы, а минусы парижского метрополитена: огромные расстояния, которые надо пройти на одно станциях пересадок, спёртый воздух, грязь на ступенях, размытая водой и прочее. Поэтика нагнетания минусов построена на системе метафор и сравнений, создающих, создающих тематическое переключение. У Никуля на спёртый воздух метрополитена связывается с темой охраны труда, у Инбер с парижскими катакомбами, кладбищами и так далее. Таким образом, парижская деталь в значительной мере зависит от соседних деталей. Сцеплением деталей создаёт нужный идеологический фон. Четвёртый раздел, Люди Парижа, посвящён принципам изображения жителей. Парижская живость и непосредственность Под пером советских писателей превращается в легкомыслие нежелание задуматься над серьезными вопросами. Эти мысли, поданные как непосредственное наблюдение путешественников, работают на старый идеологический тетис. Париж живет без внутреннего стержня за счет многовековой традиции, впитавшейся в кровь. У-у-у-у-о, в Лиге Форш происходит символическое преображение парижской толпы. Советский турист Прутиков, зайдя в универсальный магазин, созерцает армию манекенов. Манекены, выставленные в витринах, не отличаются от манекенов-покупателей. Музей московских фигур, девушки-манекенщицы, девушки, работающие на кукольной фабрике. Удвоение приёма воспроизводит тот же стереотип. Объясняя французский характер, путешественники широко используют классическую традицию русской литературы. В обличении парижской обывательницы Форш следуют традициям Гертсена, в то же время в её тексте ощущается некоторое влияние почвенничества. Однако в некоторыхTravelogгах парижские парижская виселье вызывает иные комментарии. Бабель видит на, под постоянным парижским и шуточками философское состояние ума и глубокое внутреннее содержание. Никулин полагает, что галантный смех парижан образец человеческого общения, а Эренбург прозревает прореза, в этом Смех и братство. Главный лозунг французской революции. В этой точке либеральное путешествие достигает своей вершины. Но такой момент поистователь духовный перевоплощаясь смотрит на другого его же глазами. При этом советское путешествие не оказывается много либеральной русской классической традиции второй половины XIX века. ОднакоTravelog недолго удерживается на этой вершине. Переходя от парижан вообще к парижанам-индивидуумам, по теводителю не может пройти мимо русских эмигрантов. В пьезе Парижским циклом Маяковского эмиграция обязательная тема путешествия. Для советского путешественника это монстры, персонажи камеры ужасов из мутебесковных фигур. Тема эмиграции нередко снижается с ассоциативными связями с темой человеческой низости, уголовными преступлениями, развратом. Такими же монстрами, потерявшими человеческий облик, оказываются и мигрантские деятели культуры. Несостоятельность, никчёмность их постоянный атрибут. С конца 1920-х годов из рубежья СССР и зарубежье ведут идееную борьбу за наследие русской культуры. Эмигранты утверждают, что в Советской России не осталось ничего подобного русскому. Советская пропаганда доказывает, что все лучшие из культурного наследия России в СССР хранят и приумножают. Например, юбилей Льва Николаевича Толстого в 1928 году стал соревнованием в советской и эмигрантской печати. Путешественники обязательно указывают на идееное бессилие и творческое бесплодие знаменитых писателей-эмигрантов. Бунину Куприна, Мережковского и других. По лекалам созданным Ековским в период агитационных путешествий им не присваивают все характеристики старья. А говоря о культуре Запада, в которой попрежнему замечают только то, что близко к советской культуре, путешественники обычно отмечают, что она движется вперёд в сторону советского искусства. Пятый раздел темы Америки посвящён описанию океанских хозяев, абсолютными куклами. Аналогично не понутой пустоте русским эмигрантам, а об... оказываются гости из -за... из -за США. Понятие разбогатевшая на войне страна, постоянно потребляемое под отношением к Америке в советской печати, породило разбогатевшего человека, довольно довольного собой и своей жизнью, равнодушного к другому. Либеральное путешествие как бы очищает от греха экзитационного. Оно объективирует колонизатора в новом персонаже, олицетворяющем абсолютного врага. Этот персонаж полная противоположность либеральному путешественнику. Он совершенно не умеет наслаждаться, ибо находится вне культуры, он не способен на взгляд другого, ибо закоснел во всём собственном. Но эти обобщённые черты накладываются черты идеологически окрашены. Он вопло... воплощает и... воплощение идей на живое потребление иными словами абсолютного капитализма. Это враг Парижа, это вмена враг Москвы, общий враг союзов. Эта логика приближает путешествие предвоенное. Американцы ведут себя как варвары-колонизаторы, приспосабливая тысячелетнюю культуру Парижа к доступным им интересам. Париж вынужден угождать вкусам и интересам американских хозяев, ибо американцы платят. А Париж меняется На американские манеры, даже в области моды. Инбер много внимания уделяет американизации парижской архитектуры. Она, она теперь, по мнению путешественницы, примитивна и утилитарна. Ульти, утилитарная архитектура вследствие утилитаризации европейского человека, превращения человека в машину, как на американских заводах Форда, парижский аналог завода Реной и Ситроен. Радговор об американизации Европы позволяет представить дегуманизацию и денационализацию западного человека как единый процесс угнетения нации и наций, связав тем самым классовую риторику начала 20-х, социальная революция как раскрепощение человечества с риторикой поздних 20-х, национальная самобытность всех народов и государств. Уподобляясь Америке, Старый Свет превращается в Соединенные Штаты Европы, лишенные как национальных чувств, И хоть утверждал советская пропаганда, Америка не знала никогда так и чувства всечеловеческих. Они, согласно советской пропаганде, вытравлены в Америке звериным капитализмом. Европа стоит перед выбором: либо потеря национальных приоритетов, либо полноценное развитие нации под знаменем социализма. Идею и единных Штатов Европы как федерации социалистических республик первым предложил Троцкий в начале 20-х годов. Однако простой человек, по мнению практики, по мнению практически всех путешественников пассивно сопротивляется американизации. Парижское веселье и непонуждённость общения оказывают засилой, способной победить утилитаризм, победив весельем американскую деловитость Париж в очерках советских писателей быстро движется в сторону СССР. Это надежда в выдохнется к концу 1930-х годов и пополнит в себя нереализован ряд нереализованных побед в Европе, таких как немецкие революции начала 20-х или революции в Испании. Шестой раздел за пределами Парижа продолжает тему формирующегося европейского единства за счёт стирания национальных различий. Сеньёры штата Европы рождаются сами собой благодаря машине, пожирающей расстояния. Европа становится единым организмом, в котором функционирование целого зависит от слаженной функционирования частей. Париж, олицетворение высших культурных достижений континента, растекается по Европе, превращается в некую мерку культуры и цивилизации. В путешествии по другим городам Европы советский путешественник просто продолжает путеводитель в чертах других городов, неизменно выискивая сходство с французской столицей. Город тем более интересен, чем более похож на Париж. Для Никулина Барселонская Рамбла, Дель Центро... Это большие бульвары, плаца Каталуна – аналог Конкорда, для Эренбурга – Вольшава, Польский Париж, для Эс-Виноградской – Шенбрун, Венский – Версаль. По наблюдениям Эренбурга, средние города Европы, помимо Берлина, новой блестящей столицей становится Прага, теперь наиболее культурные. Эти города максимально открыты для всего нового, они знакомы с новейшей культурой всех стран, это города-энциклопедисты. Протипоставление европейских городов сменяется антитезой город-провинция. В этой точке очерки из зарубежа практически смыкаются с очерками по Союзу Советских. Простой народ обладает и сохранившейся национальной культурой и верным взглядом на вещи. Под в поддонных слоях текста бессознательно живёт геополитика Троцкого, объединённая Европа, возможно, только под флагом социализма. Последний раздел «За пределами путеводителя» посвящен соотношению травелогов и реальных поездок, в той мере, в, в какой представляется возможным реконструировать последнее. Поведение советского писателя в буржуазном городе часто не укладывается в рамки традиционного советского повествования, хотя бы в силу того, что писатель вынужден приспосабливаться к нормам капиталистической жизни. Автор видит больше, чем в состоянии писать, тем самым он выходит за пределы им же созданного маршрута. И в рамки написанного текста. Напротив автор, как воплощение советского взгляда, вообще должен целиком умещаться в текст и ни на шаг не отступать от заложенной путеводитель в путеводитель программе. По путешествию при параллельном развёртывании травелогаи поездки обнаруживается брешь, внутреннее неизбывное разложение, разложение. Сообщение статьи Последние газеты Последние новости, частные записи и письма литераторов, наброски и записные книжки А в случае с Николиным специальный альбом с фотографиями, текстами и документами подробно иллюстрируется его и иллюстрирующие его поездки, привлекает для освещения реальных событий путешествия. Акцент сделан на тех моментах, которые не включены в текстовые лога. Встречи с родственниками и друзьями, живущими в эмиграции, посещение казино и питейных заведений, работа на западную кинопромышленность и прочее. Точки умолчания и паузы у путеводителя значимы. Порой очевидно, что автор не думает так, как записал в путеводитель, но убеждает себя, что должен думать так, потому что представляет советскую страну. Происходит раздвоение сознания путешественника. Официальные и частные настолько не совпадают, что иногда вступают в резкий конфликт. К. Хиллер, рассуждая о функциях парного героя, указывает, работая над текстом путешествия, путешественник открывает в себе другого, другую сторону своей личности. Здесь советский взгляд другого... Частично совпадает с основными идеологемами иммиграции. Восприятие России как потерянной, обманутой, отнятой Родины, а Европы как бесприютной, бездомной земли характерно не только для Бунина Куприна, Гуля, Кусикова, а также эмигри... эмигрирующих позднее Клиновского, Елагина и других, но и для Форж и Инбер-Оренбурга. Разница лишь в акцентах. Иммигрант усиливает тему, изменившие Родины. Советский путешественник, обманувший надежды Чужбины. Оказавшись в капиталистическом мире, советский попутчик понимает, что возвращения в досоветскую жизнь нет. Путешествие таким образом можно рассмотреть как один из способов перековки попутчика. Тогда травелок не просто отчёт о путешествии, это отчёт о перерождении. В этом случае путеводитель не отражает, а моделирует путешествие, согласно требованиям соцреалистической литературы, показывает преображённую реальность. Травелок становится инвариантом. А собственно путешествие одним из возможных вариантов. В личном опыте путешественника событие могло произойти по-разному. Важно, что оно должно было произойти, а именно с точки зрения должного о нём рассказывать травелог. Такое понимание травелога вступает в противоречие со взглядом другого. Кроме того, менялась и политическая ситуация с развитием экономического кризиса и возвышением нацизма, либерализм сдавал позиции во всём мире. но не мог он надолго задержаться и в советском путешествии на запад